Теперь мне все стало ясно. Упавшим голосом произнес он в полном отчаянии, им же придуманным им же актерски разыгранным Все эти годы ты только притворялась честной женщиной. А на самом деле, какой ужас! Ольга палим словно окаменела, взгляд мертво застыл на катке с запыленным фикусом. «Постыдись!» Тихо, даже без гнева, сказала она. «Нет!» — прорыдал Давнар, остужая лоб об оконное стекло. «Это не мне, а тебе должно быть стыдно!» Я как дитя малое, а ты, а ты, о боже, какая невыразимая мука. Перестань крепляться. Еще тише отозвалась Ольга палим Я не знаю, каким образом моя фотография оказалась там, где ее никогда не могло быть. Поверь, что это так. Драма создавалась давнаром по самым привычным рецептам дешевой театральной кухни, где подобные коллизии должны вызывать сочувствие публики и рыдания нервных женщин. Он махнул рукой, показывая тем самым, что его сердце разбито в дребезги, Может, оно и к лучшему. Но отныне я не верю ни единому твоему слову. Все четыре года ты просто обманывала меня. Стук в дверь снова явился коридорный. Ничего более не требуется. Позвольте самоварчик забрать. А то в соседнем номере купчиха заезжая гневается. У нас самоваров на всю Европу не хватает. Отец, провозгласил Давнар, обращаясь к Лахею, видишь ли ты мои слезы? Запомни их навсегда. Это слезы человека, обманутого в самых лучших своих чувствах. Лакею до его чувств не было никакого дела. Так я за самоваром, купчих там, говорю, злится. А, забирай, мне уже ничего не нужно на этом свете. Вслед за Лакеем Давнар закрыл двери на ключ. Наверное, он и сам понял, что последний акт драмы завершается, пора опускать занавес. Он отошел от окна к туалетному столику с натреснутым зеркалом. уже не оборачиваясь в сторону палим и сказал даже не ей, а этому зеркалу, «Продажные женщины все-таки лучше тебя, ибо, получив свое, они долго не засиживаются». Яснее было уже не сказать. Ольга палим вышла из-за стола и как-то задумчиво раскрыла свой ридикюль. «Я не продажная», — спокойно ответила она. Давнар еще смотрел в зеркало, видя в нем одного лишь себя и не замечая ее отражения в зеркале. «Ты?» Вроде бы удивился он, нагло рассмеявшись. «Ты гажа их всех! Ты...» Давнар не обернулся, когда она подошла ближе. «Неужели ты это мне за все?» «Тебе за все!» Грянул выстрел. Давнар рухнул на пол. Жалобно всхлипнув, словно обиженный ребенок, Ольга палим дулом револьвера нащупала биение своего сердца. Выкрик «Ой!» совпал со вторым выстрелом. Многие в полирояле плакали, узнав об этом из «Вечерних газет». Там знали ее доброе сердце, и никто не понимал, как она могла решиться на такое злодейство, но многие плакали, даже очень плакали, жалея ее. Я верю в это.